Однако нужно его признание и свидетели или факты, которые подтвердили бы это признание. Скажите, вы раньше знали Ромео? Вопрос был адресован Штраусу. Не во время войны, не в мирное время. А вы, брабец, сегодня увидел впервые. Он всегда останавливался в этом мотеле. Возможно но я работаю здесь меньше месяца и увидел его сегодня в первый раз. Я его знала, опять вмешалась буфетчица. Понимаете, я родом из этих мест и давно здесь работаю. Уж и ноги не ходят, так их натрудила за этой стойкой. Ромео был шутник из Адира, приличные чаевые мне давал. Амалия, как вы думаете, кто мог его убить? Откуда мне знать? Наверное, кто-нибудь, кто с ним хорошо знаком? — ответила буфетчица и вдруг воскликнула. — О, Пресвятая Дева Мария! Потому-то вы спрашиваете, кто его знает? — Может, знаком убийца с ними не был, но знал, как он выглядит и где его найти, — добавил Сенечич. — Должен сказать, Мне начинало нравиться, как Сенечич ведет беседу. Вместе с Верзичем и Новаком, мастерами своего дела, они, наверное, подробно обсудили, как поймать паука в его собственной паутине. «Это человек с железными нервами. Умный, осторожный», — продолжал Сенечич. «Однако и он допустил». «Ошибку!» Следователь вздохнул. В комнату вошел милиционер, приблизился к сцене Чичу и что-то прошептал на ухо. «Отлично!» — громко сказал тот. «Пусть подождут». И вновь обратился к участникам спектакля. «Думаю, нет смысла оттягивать развязку. Сейчас я изложу факты. Прошу меня не перебивать». По комнате опять пробежал шумок. «Тише, пожалуйста, тише!» — крикнул Санычич. «Новок, попрошу вещественное доказательство». «Новок» вытащил из портфеля прозрачный пакет, наполненный белым порошком. Санычич вскрыл пакет и высыпал порошок на стол. «Белая смерть!» — сказал он. «Гашиш! В рефрижераторе обнаружено около 50 таких пакетов, а может и больше. В каждом полкилограмма. Вам известно, сколько смертей несут эти упаковки. Все затаили дыхание. Ромео Альфиери принадлежал к мафии, занимающейся торговлей наркотиками. Расследование будет вести Интерпол. Ромео перевозил наркотики из Стамбула в Неаполь. Югославскую границу он пересекал, пользуясь симпатией таможенников, как бывший партизан. Причина убийства — столкновение враждующих группировок мафии. Убийце было приказано поджидать Ромео где-то по дороге. Ликвидировав шофера, он, или скорее его сообщники, располагая фальшивыми документами, Должны были завладеть рефрижератором. Убийцу мы назовем «Черный человек». Не вдаваясь в подробности, можно приблизительно восстановить ход событий. «Черный человек», улучив момент, приблизился к машине, когда Ромео дремал в кабине и, затянув шелковый шарф на его шее, привязал концы к рулю, покидая место преступления. Убийца столкнулся с Розмари. Наверное, они узнали друг друга. Или черный человек так подумал. На Розмари был златиборский джемпер. Полагая, что найдет девушку в тринадцатом номере, убийца проник туда, но в кровати была Юлиана в этом самом джемпере. Она, вероятно, спала. Вполне объяснимо учитывая их сходство, что черный человек перепутал девушек. Тем более, что на шее Юлианы был шелковый шарф. Убийца задушил ее этим шарфом, пребывая в уверенности, что избавился от свидетеля. Позднее, увидев Розмари живой и невредимой, он был растерян, напуган. Она же в его присутствии подтвердила, что столкнулась с черным человеком. У него был выбор — бежать или убить Розмари. Исчезнет он внезапно, подозрение неминуемо пало бы на него, и поэтому он выбрал убийство. Убийца проник в номер и затянул шарф на шее третьей жертвы. Санычич замолчал и обвел нас грустным взглядом. Воцарилась мертвая тишина. Мне показалась таящая угрозу. «Простите», — заговорил вдруг Штраус, «но обе комнаты были заперты изнутри. Как же этот черный человек прошел сквозь запертые двери?» Это главный вопрос, на который надо было найти ответ. Что нам и удалось. «Думаю, черный человек подтвердит, что мы не ошиблись. Однако не будем терять время. Прошу вас, Санычич, — обратился к кому-то из группы новока. скажите милиционерам, чтобы привели первого свидетеля». Вошла Катится Перпич, румяная, как спелое славонское яблоко. Я окинул быстрым взглядом присутствующих. Все хранили спокойствие. А если на чьем-то лице и можно было заметить следы волнения, то оно, скорее всего, было вызвано восхищением этой цветущей красотой. «Катица Перпич, жена Степана Перпича», — представила ее Санычич. «Садитесь, Катица». «Прошу вас ответить на мои вопросы и по возможности короче». Катица кивнула. «Вы были женой Степана Перпича». Я и теперь ему жена. Катица покраснела еще сильнее. Некоторое время вы жили с Ромео Альфиери в Неаполе. Это моя ошибка. Однажды, когда Ромео находился в рейсе, к вам в дом пришел незнакомый человек, наш соотечественник. Что ему было нужно? Он сказал, что хочет повидать Ромео, что они вместе воевали. Он назвал свое имя? Кто-то пробормотал вроде «Карабек». Точно не разобрала «Карабек» это все? Нет, господин, только сейчас вспомнила, когда он ушел, я заметила, что пропала фотография Ромео, которая стояла на столике.